Глава 18 Уилли Стот медленно продвигался по бетонному полу главного цеха фабрики Гродбейн, тщательно подметая метлой мусор, оставшийся от разделки индюшачьих тушек. Весь пол был завален головами птиц, окровавленными потрохами, костями, перьями и прочими отходами производства. Все это он сгребал в центр зала, где находилась большая раковина из нержавеющей стали. После этого Уиллис смыл все мощность труи воды и оглядел цех, явно довольный своей работой. Он убирал здесь уже много лет и всегда относился к своим обязанностям творчески, не вызывая никаких нареканий со стороны руководства фабрики. Заметив неподалеку обрывки веревки и кусок мокрой бумаги, Уилли вернулся в дальний конец, собрал этот мусор и швырнул в бак. Уилли перестал есть мясо индейки вскоре после того, как устроился на работу на эту фабрику. Да год спустя вообще не употреблял мясо, превратившись в заядлого викторианца. Примерно то же самое произошло со всеми, кому посчастливилось устроиться сюда на работу. На каждый день благодарения руководство фабрики выделяло всем работникам по бесплатной индейке, но почти никто ее не ел, — одарил друзьям или знакомым. Уилли посмотрел на часы. Четверть одиннадцатого. Рабочие второй смены ушли домой почти час назад. Когда-то здесь была еще и третья смена, работавшая с восьми вечера до четырех утра. Это же все в прошлом. Пощупав рукой карман брюк, он ощутил приятную тяжесть бутылки виски старый дед. В награду за успешное и своевременное окончание уборки Уилли вынул бутылку, отвинтил пробку, налил себе стаканчик, тут же его прокину. По телу разлилось приятное тепло, а через пять минут виски ударило в голову. «Вот ты славно! Теперь жизнь, кажется, не такой уж и плохой!» Немного подумав, Уилли вылил в стакан остатки виски, сунул пустую бутылку в карман, выпил спиртное и начал собирать инструмент. Через пять минут все было готово. Осталось подождать ночного сторожа Джимми, который, к счастью, никогда не опаздывал. Уилли снова посмотрел на часы. «Если Джимми придет вовремя, в чем можно не сомневаться...» У него останется добрых полчаса, чтобы добраться до местного ресторанчика «Колесо фургона» и выпить еще пару юмочек старого деда. От этой мысли у него потеплело на душе. Сложив в коморку инструменты, Уилли выпрямился и прислушался. В коридоре послыша шаги Джимми. Он пришел на пять минут раньше». Уилли запер дверь на замок и направился к выходу. «Привет, Джимми!» — обрадовался он, протягивая руку. «Привет!» — ответил тот, позвякивая огромный связк ключей. «Как дела?» — «Как всегда!» Уиллис тот быстро вышел из здания фабрики и направился на автостоянку, где покрытой пылью стоял его старенький Хорнат. Никаких других машин на стоянке в это время уже не было. Уилли вздохнул полной грудью, посмотрел на темное небо, потом перевел взгляд на мрачную стену кукурузы и подошел к машине. Он давно уже понял одну простую вещь. Люди не должны жить в окружении такого количества кукурузы. Это делает их странными и неуравновешенными. Уилли открыл дверцу, сел за руль и включил мотор. Весь салон на машине был покрыт толстым слоем пыли. Уилли снова посмотрел на стену курузы и подумал, что им никогда не избавиться от этой пыли, пока их город будет окружать этот бескрайний лес. Ну, однако, пора поторапливаться, пока колесо фортом еще открыто. Мотор натужно зарычал и тут же заглох. Уилли пытался завести его еще раз, но тщетно. Он немного подождал, посмотрел на пустую стоянку на кукурузное поле и снова повернул ключ зажигания. На этот раз мотор завелся. Через минуту Уилли вырулил на асфальтированную дорогу, ведущую от фабрики в город. Он с удовольствием предвкушал холодную бутылочку старого деда. теперь уж он точно опоздает. В такую ночь можно выпить даже две пинты виски, а потом потихонечку добраться до своего дома на окраине метин-крика. Скоро за окном автомобиля промелькнули последние огни фабрики, и в свете фар впереди были видны только ровные ряды кукурузы. Через минуту... Уилли приблизился к повороту на Метсин-Крик и слегка притомозил. Сразу за поворотом мотор его старенького хорн просчихнул, выплюнув клубы черного дыма и неожиданно заглох. «От черт!» — в сердцах воскликнул Уилли, ударив руками по рулевому колесу. Только это еще не отставало. Он несколько раз повернул ключ зажигания, но это ничего не дало. Машина качать-то сдохла, не оставив ему никаких надежд на вечернюю бутылочку виски. — Вот проклятие! — вскрикнул Уилли. И еще сильнее стукнул по приборной доске. — Что ж теперь делать-то? Он посмотрел на окно. Машина заглохла где-то на полпути между фабрикой и Медсинкриком. Его окружала непроглядная тьма и неподвижность на крузы. Конечно, Уилли мог бы открыть капот и посмотреть, что стряслось, но, не имея даже самого простенького карманного фонарика, в такой темноте разобраться с двигателем невозможно. Похоже, его старому драндулету пришел конец. Он полез в карман, достал пустую бутылку, вылил в рот последние несколько капель грековатой жидкости и выругался. И дома у него ничего не осталось. Вот так бездарно заканчивается этот день. Хорошее настроение улетучилось. Уилья опустил стекло, выбросил бутылку и посмотрел на часы. Ресторан закроет через двадцать минут, а топ туда пешком больше мили. Впрочем, если идти быстро, то можно успеть. Он уже хотел выйти из машины, но вдруг вспомнил о недавнем убийстве и призадумался. Местная газета постоянно намекала на какие-то страшные происшествия, но Уилли уже давно потерял доверие ко всяким слухам и сплетням. Какой псих будет лежать в этой чертовой крузе далеко за городом и поджидать случайного прохожего? Чушь какая-то! Как только Уилли открыл дверцу машины... В салон хлынул липкий от жары ночной воздух. Господи, двадцать минут одиннадцатого, а жар как в пекле. Он вышел из машины и же ощутил стойкий запах кукурузы и сожжавшейся пыли. Где-то поблизости стрекотали сверчки и цикады. Повернувшись к машине, Уилли подумал, что, может быть, стоит включить аварийные огни, а потом махнул рукой и быстро зашагал в город. Ну, во-первых, людей здесь не будет до самого утра, пока пойдет первая смена. А вторых аварийный гнин в конец посадят аккумулятор, тогда машину придется выбросить на свалку. А времени оставалось очень мало, и надо спешить, если он хочет успеть закрытию ее бар. Уилли шел, быстро, размахивая руками и отталкиваясь ногами от вязкого от жары асфальта. Его мысли вернулись к работе. В последнее время ему платили на фабрике 7,5 долларов в час. На эти гроши Уилли приходилось держать свой старый хорн. Словно ремонт почти ничего не остается. Конечно, его друг Эрни не помог бы ему, но запчасть все-таки придется покупать на свои, а где их взять? Новый стартер потянет на 350, а то и на все 400 долларов. Это почти двухнедельный заработок. Единственный выход — взять машину на прокат у Джимми, как в прошлый раз. Но это лишь временное решение проблемы. К тому же с Джимми потребует оплаты за расход бензина, а он стоит немалых денег. И все-таки с ним пошлись несправедливо. Много лет проработав на фабрике, Уилли не имеет никаких замечаний. Мог получать хоть немного больше, скажем, 9 или хотя бы восемь с половиной долларов в час. Уилли тяжело вздохнул и ускорил шаг, увлеченный мыслью о баре колесо-фургона и последней за сегодняшний день порции старого деда. Сейчас там остались самые стойкие посетители, среди которых его лучшие друзья — Эта мысль придавала сил и вселяла надежду, без которой жизнь его становилась тусклой и бессмысленной. Вдруг он остановился и прислушался. Ему показалось, что в зарослях кукурузы справа от дороги раздался какой-то треск. Уилли немного подождал, но повисший над кукурузным полем мертвая тишина успокоил его. Он прибавил шагу, на всякий случай вышел на середину дороги и посмотрел на отдаленные огоньки медсин -крика. Может, это какой-то зверек, ему просто померещилось. Уилли снова вспомнил бар и его добродушного хозяина Свида, приятного и доброжелательного толстяка с красными щеками и огромными обвисшими усами. Свид всегда находил доброе слово для посетителей и проворно управлялся за стойкой бара, быстро обслуживая всех. Сейчас Свид стоит перед стойкой, положив свои толстые очки, и устало наблюдает за припозднившимися гостями. Уилли живо представил себе, как тот наливает ему стакан огненной жидкости, как она обжигает ему горло и разливается приятным теплом по всему телу. А потом, может быть, свет сжалится над ним и отвезет домой на своей старой колымаге или позволит ему остаться на ночь в его коморке, а утром он отправится к Керни и договорится насчет ремонта хорната. Уилья уж не раз оставался у Свида. Тот всегда входил в его положение. Даже сам звонил к нему домой и объяснял жене, почему Уилли остался у него. Справа от него снова послышался шорох. Уилья остановился. Он начал терять времени, еще быстрее зажигал по теплому асфальту, но на этот раз шорох не прокатился. Более того, он усиливался и приближался. Только сейчас Уилли понял, что этот звук напоминает торопливо пробирающегося по зарослям кукурузы человека или крупного зверя. Не останавливаясь, он повернул голову вправо и напряг зрение, чтобы проникнуть в эту непроглядную тьму, но ничего подозрительного не заметил. Верхушки кукурузы неподвижно торчали на розоватом фоне горизонта, а все остальное поле было окутано мраком. Через несколько минут Уилли заметил, как несколько верхушек колыхнулись, и снова послышался легкий шорох. Что это? Лось, койот? Эй! Кто там? Неуверенно крикнул Уилли, продолжая двигаться вперед. Ответ прозвучал мгновенный поверх его в ужас. О! -о, -о прозвучало из-заросли курузы. Это наминал человеческий голос. Но кто б стал мычать здесь в этот поздний час? Кто там, черт возьми! крикнул Уилли, но ответа не последовало. Ну и, черт с тобой! Уилли предусмотрительно перешел на противоположную сторону дороги. — Не знаю, кто ты такой, но в гробу я тебя видел! — прокричал он снова, чтобы как-то успокоиться. — Уилли ускорил шаг. Треск грузи усилился. му му, сзади слышался чей-то сдавленный голос. — Не выдержав, Уилли побежал, но звук не отставал от него ни на шаг. Теперь он понял, что кто-то его преследует и намерен отставать. Уилли видел, как раскачиваются верхушки курузы, слышал, как хрустят сломанные стебли, как шуршит под ногами сухая земля. Уилли бежал все быстрее, с трудом выравнивая дыхание и постоянно оглядываясь на звук. Через несколько минут он уж довольно отчетливо видел огромную тень, которая преследовала его сперва параллельно, а потом стала приближаться к нему. Подчиняясь инстинкту, Уилли перепрыгнул через канаву и ворвался в темные заросли курузы, надеясь там найти спасение. Он не оборачивался назад, но слышал, что преследователь мчит за ним с огромной скоростью, сметая на своем пути крепкие стебли курузы. Уилли перебежал в другой ряд, потом в следующий, и, срапав кровь лицо и руки, однако тень неотступно следовал за ним. Сделав поворот вправо, Уилли помчался вниз по направлению к ручью. Шум... Позади него внезапно прекратился. Это вселяло некоторую надежду, но Уиль не остановился, а прибавил скорость, поддерживая дыхание. В старших классах средней школы он неплохо бегал, сейчас мысленно благодарил своего тренера, научившего его поддерживать правильные дыхания во время бега. Правда, это было много лет назад, но старая закалка не пропала даром. Он бежал без оглядки, стараясь не потерять ориентацию в зарослях. Медсин крик находился впереди, примерно в миле от него, так что еще оставалась надежда на спасение. Однако в следующую секунду она рухнула. Уилли услышал позади тяжелые удары ног по сухой земле, леденящие кровь в звуке «му, му му му Уилли сделал еще один быстрый поворот, но преследование продолжалось. Треск сломанной кукурузы становился все громче. А то ног, казалось бы, был уже у него за спиной. Му! «Мо, мо мо Отстань от меня, сволочь!» — бросил через плечо Уилли, не останавливаясь ни на секунду. «Мо-мо-мо!» Этот ужасный звук приближался. Уилли казалось, что он чувствует горячее дыхание на затылке. Он бежал из последних сил и вскоре ощутил, как по ногам потекла теплая жидкость. Му! мо мо, -мо Уилли напрягал все силы, рвал связки, судорожно хватал ртом воздух и с ужасом понимал, что ему не удастся оторваться от преследователя. Тот настигал его, круша все на своем пути, и не оставляя надежды на спасение. Когда до конца ряда оставалось несколько метров, кто-то схватил Уилли за волосы и, с невероятной силой, дернул назад. Уилли почудился, будто с него содрали скальп вместе с костями черепа. Он упал навзничь и закричал от боли. Попытки вырваться были бесплодны. Какая-то нечеловеческая сила удерживала его, прижимая к земле. Легкие уили горели от нехватки воздуха, а ноги дергались от чрезмерного напряжения. Помогите! крикнул Уилли из последних сил. Кто-нибудь, помогите! Последние слова прозвучали так тихо, что мы сам их почти не слышал. Какое-то страшное и сильное чудовище прижало его к земле все своей массой, начал начало сдирать кожу с головы. Затем Уилли схватили за шею и резко повернули в бок. Послышался хруст костей, и в последнюю минуту Уилли показалось, что его поднимают вверх, он летит, летит куда-то ввысь в темную пелену ночи по триумфальной вобле мууу.